глава 4 летом 58 моя мигрень неожиданно напомнила о себе с головными болями я к тому времени свыкся так бывает если что-то происходит регулярно к этому привыкаешь и боль не исключение просыпаешься с утра морщишься отрези во лбу чуть повыше над бровных дуг Идешь справлять нужду, умываешься, чувствую, как резь постепенно сменяется тупой ломотой. Красные точки в глазах, пульсация. Одеваешься, ешь, подташнивает. Не так, чтобы очень. Обратно не лезет и хорошо. Натягиваешь ботинки, сидя. Голову лучше не опускать ниже плеч. Накроет. Выходишь из дома, снова морщишься от скрежета петель, резонирующего в черепе. Улица. Еще один день начался так же, как сотни предыдущих. Вот и тот памятный день с утра ничем особым себя не выдал. Заказов не было, достойных внимания адресов тоже не наклевывалось. Валет опять свалил по делам, и я, пользуясь избытком свободного времени, подрядился на участие в командировке. Так дружки Фары называли рейд по окраинам чистого района, с посещением тамошних злачных мест в целях спасения несчастных лацев от наркотического голодания. Дурь была не ахти, дерьмовенькая конопля самосадным табаком, солома-соломой. Тем не менее расходился товар весьма бойко, и торгаши лацы охотно брали его на реализацию. Основная трудность заключалась в доставке. Лацы на поле соваться не желали, а хозяева чистого района ревностно охраняли свою вотчину от посягательств со стороны обитающих за межой недочеловеков. Если по окончании знакомства с блюстителями порядка незадачливый визитер пару недель молчился кровью, это можно было считать устным предупреждением. Посему мы в командировке ходили ночью, что несколько снижало риск незапланированных встреч, а мое участие в качестве дозорного снижало его еще больше. За это я получал долю командировочную — двадцать косяков. Остальные довольствовались пятнадцатью. При этом каждый из пяти курьеров тащил за плечами обшитую дерюгой и опечатанную сургучом коробку с двумя тысячами доз. Командировка в тот раз удалась. Мы успешно разминулись с патрулями и, оставив груз в трех разных точках, вернулись обратно. Данное событие решено было отметить. Ошивались дружки-фары обычно в кое-как обустроенном коллекторе, неподалеку от молокозавода. Туда мы и направились, предварительно сменяв пять косяков на литровую бутыль самогона и две рыбины, засушенных до состояния окаменилости Но будем! — произнес тост липкий и поднял кружку. Этот весьма несимпатичный субъект являлся негласным лидером шоблы. Ему было уже пятнадцать, и на правах старшего он вел дела с потерянными, чем очень гордился. Откровенный неудачник. Его одногодки уже ходили в боевиках, а этот ошивался с малолетками и ничего менять в своем убогом существовании не планировал. Видимо, боязнь оказаться среди сверстников в последнем была сильнее самолюбия, если оно вообще ему было знакомо. По виду липкий напоминал червя, долговязый с узкими плечами и слоем жирка на дряблом мясе. Он даже двигался волнообразно, а неизменно сальная кожа и жидкие, налипшие на дукловатую физиономию лохмы, гармонично дополняли образ. Маленькие, прищуренные глазки находились в постоянном движении, лихорадочно рыская по сторонам, словно их обладателю, грозила смертельная опасность. Разговаривал липкий тихо и отрывисто, из-за чего был частенько игнорируем, но не обижался, предпочитая в таком случае сделать вид, будто и вовсе молчал. Жестяные кружки глухо стукнулись, порадовав тостующего тем фактом, что его на сей раз услышали. И горячие ручейки самогона потекли вниз по организмам. Надо было петли надбавки попросить. Никому конкретно не обращаясь, сказал Баба, единственный толковый парень, не считая фары, в этой гоп-компании. Двенадцати лет тот роду невысокий, но крепкий, с цепкими серыми глазами и бритым под ноль, покрытым шрамами черепом. Совершенно невяжущуюся с суровой наружностью кличку получил за любовь к балисонгам, ножам-бабочкам, коих имел две штуки и крайне редко выпускал из рук, крутя на все лады. — Задаром башкой рискуем! — продолжил он, отвернув рыбинек голову и шумно втянув ноздрями ее аромат. «Точно — Точно! — кивнул Фара, присоединившись к глумлению над рыбой мумией. — План дешевеет, а доля как была, так и осталась. Серебром надо брать! — резюмировал Баба. Задолбался я уже. Мало того, что крохи перепадают, так еще и сбагрить хер найдешь кому. Один был покупатель путный, дед, с четвертой линии, шахтер, и тот подох на прошлой неделе. Это дрыну хорошо, — кивнул Бабана высокого жилистого парня, идиотски хихикающего чуть поодаль. — Он сам все скуривает, а мне деньги нужны. — Зачем? — поинтересовался Липкий, разливая по второй. «Ты — Ты-то сам-то понял, что спросил? Нож в руках у бобы завертелся с повышенной скоростью, выдавая раздражение. — Свалить, что ли, думаешь? — усмехнулся Фара. — А может и так. — Куда? — На север пойду. Вот скоплю на ствол снарягу и ходу отсюда. — В триэн? — В триэн! — повторил дрым, тыча пальцем в бабу и зашелся истерическим хохотом. — Хуй ли ржешь? Ты там был? Вот и заглохни! Снова разыгралась мигрень. Обычно алкоголь заглушал ее, но не в тот раз. «Успокойся!» — посоветовал я и взял кружку. «Предлагаю выпить за мечту. У всех есть мечта? Сейчас бы мясо навернуть! Заткнись, дрын! Пожрать — это не мечта, это голимая физиология. А мечта, она должна быть почти недостижимой. За такое пить не буду!» Баба убрал протянутую руку и, не чокаясь, опрокинул самогон в горло, после чего налил еще. «Хватит уже недостижимого! Заколыхало все!» горячься, как проклятый, а в результате хер. Болисонг в его левой ладони замелькал так быстро, что лезвие и половинки рукояти слились в одну фигуру, похожую на бабочку. А щелкание металла о металл приобрело темп пулеметной очереди. Свет керосиновой лампы отражался от ножа и пульсировал в такт звуку. Голова разболелась еще сильнее. Скупо освещенный коллектор погрузился во тьму, Единственное, что различали глаза, — это бабочка и ее стальные, объятые огнем крылья, бьющиеся в безумном ритме. Помню обрывки фраз, смех, далеко, будто сквозь паклю. А потом что-то коснулось моего плеча. — Блядь, какого? Ядрить вас! Да что же это? Охренеть! из закрапленной, пульсирующей алыми точками темноты, проступило лицо бабы. Привычное, слегка пренебрежительное выражение сменилось абсолютно обескураженным. Он смотрел на меня округлившимися, непонимающими глазами и открывал рот, словно выброшенная на берег рыба. А потом дернулся и захрипел. Красная слюна пошла пузырями на дрожащих губах, и для бобы все кончилось. Глаза закатились, лицо сделалось неподвижным, только алый ручеек продолжал расчерчивать щеку от уголка рта к мочке уха. — Ты спятил! — Ломающийся голос фары сорвался на фальцет. Влажное тепло растекалось по груди, правой руке и бедру. На языке возник привкус железа. — Черт, вот псих! — взвизгнул липкий. — Я сваливаю! — Охуеть! — повторил дрын, не замечая, как догорающий косяк обжигает ему пальцы. Я смотрел вслед шлепающему по лужам липкому и постепенно возвращался в сознание, ощущая ладонью ребристую рукоять ножа, Скользкие теплые комья вокруг руки, поднимающиеся снизу вонь. «Что ты творишь?» Фара подошел и нагнулся, собираясь, видимо, оттащить меня от уже испустившего дух бобы. Но в последний момент передумал и сделал шаг назад. «Слезь с него!» Я сел на корточки. Моя пропитанная кровью куртка с влажным чавканием отклеилась от трупа. «Не знаю, сколько ударов я нанес, должно быть много». Из незамаранного красным у бабы осталась только правая сторона лица. Первое, что пришло в голову, — где его были болисонг. Бегло осмотрел себе Ниоткуда не торчит. Хорошо. Бабочка лежала рядом с телом, так и не приведенная в боевое положение. Может, потому что связки, запястья были рассечены, а может, просто не успел вовремя среагировать. Последний росчерк который оставил мой нож, шел по мертвому телу бабы от паха вверх, и заканчивался в районе солнечного сплетения, там, где клинок разрубил не окостеневший еще мочевидный отросток и уперся в грудину, распоров по пути мочевой пузырь, кишечник, желудок и печень. Чтобы вот так, словно плугом, пропахать человека, да к тому же в плотной одежде, нужно очень здорово постараться. Проще, если этот человек тяжелый, и подогнувшиеся ноги вешают тушу на нож. Тогда дело сводится к одному — удержать его в руках, пока тело оседает разваливаясь под собственным весом. Но тут случилось иначе. Этот удар был последним, когда баба уже упал на спину. Как же я, одиннадцатилетний сопляк, сумел сделать такое? — За что? — пара стоял от меня в паре метров и недоуменно указывал своей шестипалой ладонью в сторону истерзанного тела, на котором я до сих пор сидел. — как получилось. Кстати, а что тут произошло? — Я хуею! — Дрын наконец уронил косяк и теперь старательно сосал обожженный палец. — Да ты совсем ёбнулся вскипел Фара. — Было видно, как горячее желание выписать мне с ноги по зубам разбивается о стену животного страха. — Баба только тебя за плечо тронул, хотел узнать, все ли в порядке. Ты сидел будто обдолбанный, пялился в одну точку, потом вскочил и стал его резать. — Хм, странно. Странно портки через башку надевать, а это просто пиздец. — Ничего не помню. — Надо похоронить его! — выдал Дрын неожиданно осмысленную фразу. — Да! — прорычал Фара, чуть успокоившись. — У Бобы есть кто-нибудь? — спросил я на чистом автомате, все еще поглощенный размышлениями о природе случившегося. — Никого! — покачал головой Дрын, глядя в лицо почившего товарища. — Интересно, дошел бы он до трена Вряд ли! — Фара развернулся к выходу. — Ладно, хорош рассусоливать! — «Надо веревку принести с лопатой». Пока поднимали труп из распоротого брюха, вывалилась половина ливера. Мне, как виновнику торжества, пришлось спускаться и складывать все это добро в отыскавшийся среди разного хлама таз. Никогда не думал, что в человеке так много кишок. Раньше животы вспарывать не доводилось, а на картинках анатомического атласа все выглядело гораздо компактнее и аккуратнее. В обрезках тонкого кишечника через полупрозрачные стенки можно было даже рассмотреть непереваренную еду. Красные ошметки моркови, тыквенные семечки, голову ящерицы. — Ни хрена себе! — показал я кусок тощей кишки дрыну. А — А-а-а! тот в улыбке. — Это он наспор сожрал! Отморозок! — Веселитесь! — огрызнулся фарой и сунул мне в перемазанной кровью и дерьмом руки лопату. Земля возле коллектора была каменистой, и нормальную могилу вырыть не удалось, хоть и копали втроем посменно. Решили ограничиться полуметром. Уложили тело на бок, согнув ноги, чтобы влезло, распихали вокруг кливер, сверху торжественно водрузили любимые покойным болисонги, закидали накопанной землей и обложили камнями. От собак не спасет, но для порядка... — Надо сказать что-нибудь! — снова блеснул сообразительностью дрын. — Я не умею! — отозвался Фара. — А ты заткнись! — покосился он, заметив с моей стороны готовность произнести эпитафию. — Но! — Дрын вздохнул и спеша раскурил новый косяк. — Тогда я скажу. Сколько тебя знаю, баба, всегда ты был редкостным мудаком. Все копил, копил, в кубышку складывал. Говорю, баба, давай дунем, а ты — нет, ствол надо, снарягу надо. Ну и где твой ствол, где снаряга? Кубышки лежат. Кстати, не забыть бы ее отыскать. Да, они в кубышке, а ты здесь. Как-то не клеится. Короче, зря ты так, баба. Разочаровал меня». «Все?» — поинтересовался Фара, не дождавшись продолжения речи. «А что еще?» «Ну тогда сворачиваемся». Он подобрал лопату и пошел в сторону дома, демонстративно не став дожидаться меня. «Слышь?» — дрын затянулся и хихикнул — утрамбовывая ногой с земли вокруг могилы. «А ты чё в самом деле, ни хрена не помнишь?» «В самом деле...» Я попытался вытереть руки о куртку, но лишь ещё больше их вымазал. «Хе, ну и дела! Не ширялся сегодня?» «Нет, а что?» «Да я тут слышал, синтетик новый по городу ходит, мозги выносит просто в ноль. Вот и решил!» Легкомысленное выражение вдруг исчезло с лица дрына. «Э, знаешь, брат...» и не подумай дурного но бля держись от меня подальше лады Ну, бывай с этими словами он попятился и бочком почесал в сторону молокозавода через каждые два три шага оглядываясь пока не скрылся за насыпью едва макушка дрына пропала из виду хруст гравия под его ногами стал заметно ритмичнее пара со мной весь день не разговаривал шлялся по дому брался то за одно то за другое пытаясь себе занять и не заснуть Я тоже решил особо не расслабляться. С бабой Фара был не так долго знаком, чтобы всерьез закорешиться и жаждать кровавой мести. Но, как говорил один умный человек, если вы страдаете паранойей, это еще не означает, что за вами не следят. Так что спал я одним глазом, а другим наблюдал с целью пресечения возможных поползновений. К семи часам вечера мой негодующий сосед выдохся и, сидя на кровати с книжкой, начал клевать носом. «Долго собираешься бдить?» — поинтересовался я. — Пока Валет не вернется? — Ты о чем? — сделал Фара удивленное лицо. — Уже 14 часов не спишь. — Следишь за мной? — Это кто еще за кем следит? С каких пор ты меня бояться стал? — Я тебя? Фара ткнул себя пальцем в грудь, криво усмехнувшись, но тут же помрачнел, и ухмылка трансформировалась в гримасу отвращения. — А хотя, знаешь, ты прав. — Чего уж там. — Да, я боюсь. — И не сегодня начал. — — Чего боишься? — он еще спрашивает. — Поглядел бы со стороны. Ведешь себя как... даже сравнить не с чем. Если бы ты кололся, я бы спокойнее был. на Нарики, они понятнее. Но ты ведь крепче анаши ничего не принимаешь. А закидоны все чуднее и чуднее. Год назад в обморок падал. Потом в себя начал уходить. Теперь вот от нехуй делать бабу пришил. Я в жизни не видел такого. Сам, бывает, психануть могу, но ты... Ты же его зубами грыз. — Чего? — Чего слышал? Вцепился в горло, как собака, и ножом бил без остановки. — Пиздишь. — У Дрина спроси или у Липкого, они подтвердят. Фара вздохнул и нахмурился. — Что с тобой творится? Мы ведь раньше как братья были, а теперь чужие. — ты брусь херню молоть, скажешь тоже чужие. — Нет, — покачал головой Фара. — Все изменилось, а ты изменился больше всех. — Совсем другой стал. — Из какого же я, бока чужой? Ну, сорвался сегодня, моча в голову ударила. Что из этого трагедию-то делать? — Вот об этом и толкую. Ты ни из чего трагедию не делаешь. Что крысу раздавить, что кореша, один хер. Никогда мне баба корешем не был. Даже смотреть на людей стал по-другому. — Это как же? — Как на мясо. Будто они не живые. Разговариваешь с человеком и не в глаза глядишь, а изобразил руками в воздухе объемную фигуру напоминающую голову с плечами целиком все равно что в мясной лавке на свиную тушу подумаешь беда какая дались тебе эти люди ты на меня сейчас также смотришь да не слишком приятный разговор особенно вместе про горло бобы и мои зубы сразу захотелось прополоскать рот где-то я читал что в сознании детей подростков стоимость человеческой жизни крайне низка якобы они не понимают ее ценности. Потому как сами прожили всего ничего, не имеют жизненного багажа за плечами, не успели обрасти всем тем, что делает жизнь богаче разнообразнее, дает повод для ностальгии. При этом уровень агрессивности в мозгах сопливых малолеток просто-таки зашкаливает. брулят гормоны. Просыпается инстинктивное стремление стать альфа-самцом, подмять под себя все, что движется. В комплексе вышеперечисленное создает предпосылки для такого жуткого явления, как подростковая жестокость. Глупая, рациональная, безудержная. Милые детки вдруг сходят с ума, перестают играть с плюшевыми медвежатами, грубят старшим, потрошат кошек, дерутся. Это была статья в Стайрам околонаучном журнале. Ее автор советовал родителям найти с ребенком общий язык, серьезно обсудить волнующие его темы, поделиться опытом из своей молодости, объяснить чаду, что это всего лишь проходной этап в долгой счастливой жизни что показная жестокость, культивируемая в среде ровесников, не более чем результат гормонального перестроения организма, а на самом деле окружающий мир дружелюбен, светел и прекрасен. Идиот. Интересно, что сей ученый муж сказал бы мне? Смог бы описать светлый, прекрасный мир, ждущий с распростертыми объятиями за проблемным периодом полового созревания? Вряд ли. Думаю, этот писака моментально пересмотрел бы «Расценки на жизнь», в сторону радикального снижения, перед тем, как вскрыть себе вены дорогой ручкой с золотым пером, или чем там писали в его блаженные времена. Цивилизации кретинов, отупевших от излишеств сытостей комфорта. Неудивительно, что сорока минут войны и трех следующих лет хватило для сокращения их поголовья до уровня близкого к полному вымиранию. Через два дня вернулся Валет, как всегда злой, но с товаром. Пара ни о чем ему не рассказал. Более того, старательно поддерживал видимость семейного благополучия. Даже пытался шутить и разговаривать со мной на отвлеченные темы. Я всячески ему подыгрывал. Но стоило только Валету оставить нас наедине, все возвращалось к исходной позиции. Кмурая рожа, настороженный взгляд, молчание. До сих пор не понимаю, чего он на меня взъелся. Посмотрел, видите ли, не так. Какие мы ранимые. Но за то, что Валету не доложил, я был признателен фари Кто знает, как сложилась бы моя судьба, дойди эта неприятная история до ушей нашего дорогого опекуна. Вполне возможно, что он, в силу своей патологической осторожности, посчитал бы меня неблагонадежным, представляющим опасность для его драгоценной шкуры. А через неделю, когда подгнившая, и изъеденная речными тварями веревка порвется, распухший, безглазый труп одиннадцатилетнего сопляка поднялся бы из глубин Теши и, гонимый течением, отправился в последний путь». Но этого не произошло. На следующее утро Валет снова ушел, а, вернувшись через полтора часа, позвал меня для разговора. — Есть заказ. — Начал он без предисловий. — Крупный. — На кого? — Об этом позже. Собирайся, тебя хотят видеть. — Сказано, сделано. Через сорок минут мы стояли перед ничем не примечательным бараком на Казанской улице. — Будь вежлив и не петушись, — предупредил Валет, прежде чем открыть дверь. За ней оказалась ведущая вниз неосвещенная лестница, заканчивающаяся еще одной дверью, гораздо более массивной, со смотровой щелью в проклепанной броне. Валет взялся за приваренное кольцо и постучал. Два коротких, три длинных, три коротких. Задвижка отошла в сторону, выпуская из смотровой щели луч направленного нам в роже света, и вернулась назад. Лязгнули, проворачиваясь механизмы замка, дверь открылась наружу, демонстрируя впечатляющую толщину и шесть стальных запирающих стержней, каждый диаметр в мою руку. — Входите! — прогудело из темноты. Я шагнул внутрь вслед за валетом, и краем глаза различил очертания громадной фигуры, неподвижно стоящей слева. — Оружие на стул! — луч света указал на единственный, привинченный к стене предмет меблировки. — Не задерживайся! — трубный бас слился со скрипом петель, заставив кишки сжаться, — а ноги прибавить ходу. В конце темного коридора нас встретила третья дверь, и снова тот же условный стук, глаза в смотровой щели и лязг металла. — Коромой ждет! — сообщил появившийся в дверном проеме горбун со странным барабанным ружьем через плечо и набитым двенадцатым калибром патронташем на поясе поверх кольчужного жилета, после чего весьма ловко обыскал нас и двинулся дальше по скупо освещенному коридору, жестом пригласив следовать за ним. Едва мы отошли на пару метров, как дверь захлопнулась, за спиной послышались шаги. «Смотреть вперед!» — предупредил невидимый конвоир, заметив, что моя голова поворачивается на звук. На тот момент опыта пребывания в учреждениях закрытого типа я не имел. Помню, как холодок пробежал от поясницы к загривку. Крайне неприятно, без привычки, не имея даже ножа, шагать перед незнакомой вооруженной особью в чьи обязанности входит физическое устранение конвоируемого, в случае малейшего неподчинения. Берлога у Хромова оказалась солидной. По стенам дважды поворачивающего коридора я насчитал восемь железных дверей, выглядящих ненамного тоньше двух нами пройденных. В из них тоже имелись смотровые щели и, плюс ко всему, небольшое приоткрытое задвижкой оконце. На сером бетоне пола то тут, то там попадались россыпи темных кругляшков — У дверей с оконцами их было больше. «Сюда!» — не оборачиваясь, махнул рукой горбун и скрылся в проеме. Мы вошли в небольшую полутемную комнату. С первого взгляда я принял ее за кладовку. Настолько много было там разного барахла, сваленного как попало. В центре стоял стол, а в дальнем, свободном от хлама углу, кровать с желтой подушкой в пятнах непонятного происхождения и с лоскутным одеялом. «Привел!» Из загромоздящихся на столе коробок показалась голова, лысоватая, с зачесанными назад жидкими соломенного цвета волосами, наморщенным лбом и небритой опухшей физиономией. Обитатель кладовки поднялся и, неуклюже переваливаясь, вышел к посетителям. Сомнения в том, что это и есть хромой, у меня отпали сразу. Его левая нога не дотягивала до правой сантиметров 20 К подошве ботинка крепилась деревянная колодка — железными набойками, уравнивающая длину конечностей и издающая отвратительный скрежет, соприкасаясь с бетоном пола. На вид хромому было... Сразу не скажешь. От 30 до 50 Есть такой тип разумных существ, чей возраст и внешний вид слабо связаны. Мой новый знакомый был его ярким представителем. Да и покрывающие большую часть лица шрамы, то ли от когтей, то ли от множественных ударов чем-то тяжелым, Затрудняли определение количества лет, в течение которых мать-земля попиралась разнокалиберными ногами этого выродка. — Ну-ка, ну-ка! — кромой подошел ко мне и, с мере взглядом, приподнял кустистую бровь. — А не мелковат? Я с твоих слов понял, что в самый раз! — ответил Валет. — Щуплый он у тебя какой-то! Не подох бы в дороге! — В какой дороге? — спросил я, но был самым хамским образом проигнорирован. «Он только с виду щуплый, но здоровья на троих хватит!» «Смотри, Валет!» Хромой ощерился, проводя языком по золотым зубам. «Сроки горят, сам знаешь. Облажается пацан, отвечать тебе. За это не переживай. Давай-ка лучше к делу!»